Правильно, что собираетесь ознакомиться с разными воспитательными и образовательными системами. Таким образом, можно будет избрать из каждой самое лучшее и одухотворить синтезом учения новой жизни или учения живой этики. Между прочим, собраны ли у вас в отдельную тетрадь все указания о воспитании и школах в книгах учения? С помощью родителей можно будет составить и кооперативную библиотеку для детей и юношества. Значение и влияние книги на юношеское сознание не поддается измерению, ибо оно безгранично. Эта область должна была бы явиться предметом особой, исключительной заботы государства. Часто первые прочитанные книги дают толчок и направление всему дальнейшему развитию мышления. Сколько исковерканных жизней, сколько преступлений, совершенных малолетними, если проанализировать мышление таких преступников, окажутся лишь следствием прочитанных ими книг или драм и преступлений, увиденных в кино. С величайшей радостью прочту ваш реферат. Программа воспитания так широка, как сама жизнь. Не исчерпать всех возможностей улучшения. Не кажется ли вам что мы накануне нового подхода и переустройства всего школьного образования. Количество и спешность новых открытий во всех областях науки настолько прогрессирует, что скоро современное школьное образование не будет в состоянии идти в ногу и отвечать новым достижениям и потребностям времени. Придется выработать новые методы во всей образовательной системе, именно воспитания синтетического мышления, станет насущной необходимостью. В заключение приведу вам одну беседу. Вы знаете, насколько западает слово в детское сердце? Особенно до семи лет можно вызвать воспоминания о тонком мире. Дети чувствуют, как они ощущали эту особую жизнь. Полезно спрашивать детей, не помнят ли они чего-либо особенного. Такие прикасания называются открытием памяти. Пусть с годами опять замрет память о прошлом, но все-таки останется искра прекрасного существования. Великий учитель любил открывать память. Он приближал к себе детей и не только спрашивал их, но и касался рукой, тем усиливая яркость воспоминания. Он не только любил детей, но видел в них продвижение человечества. Относясь к ним, Как взрослым он был прав, ибо когда вспоминается далекое прошлое или мир тонкий, ум становится взрослым. Никогда дети не забудут того, кто подошел к ним, как равный. Они сохранят такое воспоминание на всю жизнь. Может быть, дети помнили учителя больше, чем исцеленный им. Так нужно помнить, что младшие будут продолжателями жизни, и каждый должен им сообщить опыт свой. Но еще мудрее будет, если можно пробудить воспоминания о тонком мире. Самая глубокая духовная жизнь сложится там, где сосияла искра существования тонкого мира и облегчилось сношение с миром невидимым. Явления учителя в тонком теле укрепили учеников в реальности невидимого мира. Не все могли воспринять сущность этого мира, но все-таки окно приоткрылось так и это знание осторожными касаниями будет входить в сознание подрастающего поколения, именно работы по расширению сознания без конца, радостно видеть, как уже много сердец откликается на забытые истины.